часть 2 ученик осмысление Петя откинулся на жёсткую ткань. Плыть на носилках было просто и легко, даже уютно. Мысли сделались вдруг маленькими-маленькими, коротенькими-коротенькими, простенькими-простенькими. Не хотелось даже думать, правда ли место, куда его несут, это шамбала. Петя просто впитывал впечатления. Вот, вместо неба начал плыть над ним каменный потолок. Прямо на насилках его переложили на что-то более твёрдое. Каталка поехала, повезла Петю дальше, повинуясь умелым рукам этих странных людей в сине-зелёных пижамах. Свернули, везли каталку ещё по какому-то боковому коридору. Петя уже начал путаться в этих поворотах, а потом в нос ударили резкие запахи. Петя очутился в очень понятном месте. в операционной. Парень почти не сомневался, что его сюда и везут. Он и хотел, и боялся оказаться на операционном столе. Лязгали металлические инструменты, о чём-то переговаривались женщины в таких же сине-зелёных пижамах с повязками на лицах. Петю стали раздевать. Сделалось больно. Он выгнулся и зашипел. Тогда один из людей в пижамах просто разрезал на Петю брюки и всё остальное швырнул в какое-то ведро у стены а самого Петю переложили на стол под непонятной лампой состоявшей из множества сегментов каждый сегмент лампы светил своим самостоятельным светом пете сделалось страшно лежать голым под этой странной лампой среди стеклянных шкафов и резких запахов Прямо возле головы Пети и стола выходила длинная металлическая штанга. Над Петей на этой металлической штанге держалось что-то, больше всего напоминающее велосипедное кресло. Пожилой человек в маске в колпаке на голове переговаривался с женщинами у шкафов. "Зачем?" лучше маска произнёс человек, бережно держа свои руки перед лицом. Одна из рук уже была в перчатке. На другую руку женщина как раз надевала перчатку. Не успел человек договорить, как седло рухнуло вниз и плотно зажало лицо Пети. Отпустите, я ничего не вижу. Пети казалось, что он кричит, машет руками, но звуки почти что не слышались. Крикнув, Петя вздохнул, и тут же мир исчез для него. А появился Петя уже в другой комнате, которую сразу понял как обычную больничную палату. Только всё устроено в этой палате так, словно был Петя не пленник, а по крайней мере генерал. Палата на одного, отдельный шкаф со всякими инструментами и баночками с лекарствами, а на тумбочке всякое питьё. Да, к тому же ещё и сиделка. Причём не мчалась куда-то сиделка к костольным сорока больным, а была именно для него одного. Сиделка улыбнулась и сказала: "Здравствуйте. Вот вы и проснулись. Пить хотите?" Оказывается, Петя хотел пить, да так, что трудно было разлепить спёкшиеся губы. Дама, всё в той же сине-зелёной пижаме, помогла Пете сесть, поднесла к губам стакан с кислым морсом, совершенно чудесным для утоления жажды. Дама Достала непонятный прибор, такую коробочку с кнопками, нажала на нём кнопку и опять сунула в карман. Вы пока отдыхайте, ещё день-два вам не стоит вставать, потом начнёте ходить. Петя невольно прислушался. Нога и бедро блаженно молчали, словно их не было, или словно они были здоровы. Не здоровые они, конечно, вон как бедро перетянуто натуго бинтами. но никаких страданий Петя совершенно не испытывал. Дама ещё щебетала что-то про температуру, про хорошую свёртываемость крови, про заживляемость и восстановление функций. А Петя всё никак не мог понять, неужели это сюда он стремился? Вот эта кровать, комната без окон, этот шкап, эта странная четырёхугольная лампа на потолке, эта болтающая без умолку хозяйка. Что Это всё и есть Шамбала? Это сюда шли экспедиции, с боем пробивались гибли люди? Этим вот хотели овладеть сильнейшие правители земли? Или это всё-таки не всё? Лучше скажите, это Шамбала? Можно и так называть, замахала дама руками. Но мы зовём её обычно просто крепость. Иногда крепость 11 или просто 11. Вам какое название больше нравится? Еще не знаю, а с врачом можно поговорить. Он сам к вам зайдет. А кто еще из нашей экспедиции у вас? Петя спросил и сразу же перед глазами раскрытые мертвые глаза Кагана, по которым течет синее небо, кровавые обломки вместо затылка Васильева, Иван нелепо загребающие ногами и руками, ползущий лицом по земле. Никого? Есть один ещё, но вы про него не у меня спросите. Тут в палату зашёл человек тоже в сине-зелёной пижаме. Его появление сразу заставило Петю насторожиться. Очень знакомое восточное лицо. Здравствуйте, я ваш лечащий врач. И заставили же вы нас побеспокоиться. Здравствуйте. Я и сам думал, что умру. А вот это как раз чепуха. голова не болит нет только сухо во рту когда пьёте кисло или вкус немного сладковатый кисло но приятно как раз то что хочется когда вы здоровы пьёте кислое в этот момент петя узнал этого человека а узнав захрипел кинулся подальше от него чуть не свалился с кровати Резко орвнула боль в ноге, но Петя все хрипел, все рвался не в силах уйти от кошмара. Да прекратите вы! прикрикнул человек. Было у вас лучшего мнения. Вот за что не люблю европейцев. Темный и рациональный ужас продолжал гнать Петю прочь от этого спокойного пожилого человека с восточным лицом. Такой ужас, что с четвертой минуты Петя был не в силах остановиться. Да потрогайте вы меня, гаркнул Бадмаев. Убедитесь, что я не покойник. Но и трогать уже не было нужды. Бадмаев так орал, что принимать его за покойника не осталось никакой возможности. Берите за руку, я сказал. Чтобы взять за руку Бадмаева, пришлось всё же напрячься, но рука, как и нужно было ожидать, оказалась тёплая и сильная. Хорошая старческая рука. покрытая пигментными пятнами смуглая рука с волосками и родинками чем-то сразу напоминавшая деда но перестали психовать да жамсаран то есть завите меня пётр александрович вам так будет проще да и я за столетие привык а вообще живёте вы намного дольше верно намного намного неужели это так важно У Пети давно был смешной такой, но очень волновавший его вопрос. Вопрос этот появился у него ещё в поезде, когда он читал папку Васильева. Пётр Александрович, а вы Чингисхана помните? Бадмаев разглядывал Петю с усмешкой, скорее содобрительной, но всё же усмешкой. Помню. И что мне из того? И что с того вообще любому человеку должен сказать, был Чингисхан довольно отвратительным типом. Отвратительным даже физически. Он никогда не мылся, от него мерзко воняло. Да к тому же идиотские идеи, дикое невежество, агрессивность, замешанная на природной злобности и на комплексе неполноценности. Но, дорогой Тёска, неужели этот мерзкий тип самый интересный для вас? Мне всё интересно, Пётр Александрович, и всё непонятно. Я просто не знаю, с какого вопроса начать. Начните с самого важного. Петя задумался. Тогда объясните Пётр Александрович, что же такое это шамбала? Дурацкий вопрос понимаю, но всё-таки куда я попал? Опять Бадмаев смотрел с доброй иронией, кивнув Подмаев скинул с Пети одеяло. С невероятной ловкостью чуть ли не мгновенно он освободил ногу и бедро от коконов бинтов, стал проводить, нажимать своими крепкими холодными пальцами. Ну вот, поздравляю Пётр Никола Пётр Исаакович, полное заживление, почти полное восстановление функций мышц. Согните ногу. Петя сгибал удивляясь практически полному отсутствию боли, так слегка отдало в глубине, даже не боль, а скорее повышенная чувствительность, напоминание о прошедшей боли. Ещё сгибайте, садитесь. Бадмаев поймал запястье Пети, стал щупать пульс и в обычном для европейских врачей месте, потом в сгибе локтя на предплечье. Его ловкие руки прямо порхали по Пете. У вас крепкое здоровое тело. Одобрительно кивнул врач. Если будете его беречь, ценный этому телу не будет. В ближайшее время больше тренируйтесь, гуляйте, тогда мышцы скорее восстановятся. А кость не задета? Не говорите глупостей. Кость вам перебили первым же выстрелом, но кость уже срослась. Я вставил туда титановый стержень, вставайте. Петя стиснул зубы. скинул ноги с кровати, ощутив пятками уютный мохнатый коврик, совершенно не больничного вида. Вставайте, вставайте. Петя встал. Его сначала покачнуло, тело показалось очень тяжёлым, неуклюжим, голова закружилась. Да, отвыкли, отвыкли. Но тут я не могу ничем помочь. Вам надо начинать ходить и всё. Буду ходить. И правильно Попробуйте сегодня же сами пойти в туалет, походить по нашим палестинам, а завтра просто гуляйте, изучайте тут всё, суйте нос везде, куда захочется. А Анна, мой вопрос отвечать не полагается. Я спрашивал насчёт того, куда же я попал и что это за место. У вас крепкая здоровая натура, и это Бадмаев тоже произнёс с одобрением. Как вы сразу решительно, сразу берёте быка за рога, но всё же спешите вы зря. Давайте сначала вы посмотрите, что тут происходит, ладно? Просто походите, посмотрите. Походите? заулыбался Петя. Погуляете? Я вот встал и сразу сел, слабый я. Гулять вам уже можно и нужно, очень спокойно, уверенно сказал Пётр Александрович. Хромать будете ещё с полгода, первые дни ходить будете с палкой, но нужно как раз двигаться побольше. Давайте так. У меня дела, пока дам вам провожатого. А дня через 2, думаю, мы обязательно встретимся. Георгий Иванович позвал Бадмаев вполголоса. Из-за стены вышел человек тоже со знакомым лицом. Вышел, щёлкнул каблуками, поклонился. причём странно поклонился некому пустому месту между Бадмаевым и Петей. Георгий Иванович Гурджиев, к вашим услугам. Покажите новичку всё, что показываете обычно. Какое-то время он размышлял, задумчиво шевеля пальцами. По классу посвящённых, ладно? А пока, прощаюсь с вами, Пётр Исакович. Последний совет врача прежде всего пообедайте. Петр Александрович усмехнулся и задумчиво вышел. Петя все ждал, что он исчезнет в стене, но Бадмаев вышел в дверь, даже к легкому Петиному разочарованию. А Гурдзийев в это время расставлял на столике еду. вроде не думал петя ни о каком-то обеде но только стоило георгию свет ivanovichi смахнуть салфетку с хлеба снять стеклянную плотную крышку с тарелки как наполнил палату густой аромат бульона с лапшой и оказалось ему словно кишки скрутило даже руки задрожали стоило взять в руки ложку даже пришлось посидеть пока не прекратится отвратительное крупное дрожь не извольте удивляться Шелковым голоском напомнили слева. Две недели вы на одной глюкозе. Сколько? Две недельки с. Господин Бадмаев часто так лечат. Погрузят в сон до полного телесного излечения с. А то говорят, зачем лишнее страдание человеку? Пусть спит, пока природа делает свое великое дело. Вот когда ему самому человечку время настанет совершить нечто великое, тогда пускай просыпается. Показалось Пети или ирония звучала в его голосе? Ошибался Петя или было некое разочарование в движениях этих вислых пега белых усищ? Как-то само по себе произнеслось вроде нейтрально, а на самом деле не без просщупывания. А пока человек спит, Кормят его, говорите, глюкозой? Точно так с. Через капельницу кормят глюкозой. С голоду человечки не помирают, но вот как очнутся, все вот так и кушают. Слушая Гуджиева, Петя с жадностью наворачивал душистый бульон. К нему эти слова и относились. Ну, ну. А вы, получается, откармливаете проснувшихся? Естественно. Кто же мне дозволит работу более ответственную? Да, в голосе Гурджиева определённо сквозила обида. Петя сам не мог бы объяснить, почему стал разрабатывать Гурджиева. Уроки ли это Васильева, уроки всех последних дней его жизни, или сам по себе он, Петя Кац, оказывается природно склонен к занятиям пианожам. Но Петя вытер пустую тарелку хлебом, оставил и пожал плечами. Безразлично. Но если вас здесь так ценят, будем считать им виднее. Так говорите, надо мне всё показать, как посвящённому. Кстати, Георгий Иванович, а вот лично вы, посвящённый, и удалась провокация, потому что не о показать заговорил обиженный Гурджьев, а о своём о девичьем. Ну, какое там, какой там посвящённый я прислуга который носит напитки и еду, которую к вам вот приставили, чтобы показать Шамбалу. Это вы будете посвящённый. Ну и ладно, буду так буду. Пошли, покажите и расскажите, если можно, что такое Шамбала, а то вот Пётр Александрович мне что-то ничего не объяснил. Наверное, у него времени нет на всякие мелочи. Да и рассказывать нечего, всё увидите сами. Только мы не используем слово шамбала, это на востоке её так называют, мы называем её крепость. Так получается, не было тайной страны или тайного монастыря, в котором прятались от мира загадочные древние цари, владеющие тайными знаниями, не умеют тут летать по воздуху и мгновенно передавать сведения за тысячи вёрст. Про царей буддистов и всех местных это вы не со мной говорите. Вроде было такое, и как раз на месте монастыря крепость строилась, но было это давно, я уже не застал. Вот когда господин Бадмаев вас посвящать будет, там и узнаете. Я знаю только, что крепость придумал ещё господин Георг Рихман. Он первым стал говорить, что нельзя давать кому попало громадные знания науки. Люди могут их неправильно использовать. Он это уже после смерти стал говорить, многим учёным являлся, и многие о том стали задумываться. А когда господин Менделеев расщепление атома открыл, он решил не отдаст такой страшной силы ни одному государству. потому что посчитал, кто бы атомную бомбу не рванул, всё равно начнёт распадаться земная кора, всем конец. А тут ещё господин Попов начал мгновенно переноситься куда угодно, и тогда стал он господин Менделеев искать средства и людей, чтобы эту затею осуществить. Вижу, что и осуществил. И ещё как? Ну, пошли. Всё сразу не покажу, так хоть покажу главную часть. Петя думал, что придётся идти медленно, волоча за собой больную ногу, но оказалось, идти он уже может. Глюкоза глюкозой, а после еды тело уже не казалось невыносимо тяжёлым. Двигался он, правда, неуклюже, словно отвык ходить и по-новому осваивал самые простые движения, но с каждой минутой это проходило. Нога слушалась всё лучше, двигалась. Да и палка оказалась на удивление удобная, лёгкая, Видимо, из алюминия. Длинная с опорой и для руки, и для плеча. Опираясь на неё и прихрамывая, Петя вышел из палаты. Как он не думал, тут шёл в обе стороны коридор, широкий, совсем без окон. Если мы пойдём налево, то там только больничное владение господина Бадмаева, а вот направо нас дорога выведет в места более оживлённые. Было интересно, но как раз то, что Петя ожидал. И с коридора двери вели в вырубленные в скале прямоугольные комнаты разных размеров. В них находились столовые и места для отдыха на разное число людей. Работники одного профиля чаще всего ведут похожий образ жизни, значит, едят, встают и спят в одно примерно время. Для всех работников и комнаты. А кто работает в этих столовых или кто тренирует, тот прямо здесь и живет рядышком. Больше всех. оказался зал для игры в мяч и второй такой же зал для общих сборов и для кинематографа не меньше, чем человек на 300 комнаты же тех, кто проводил в действии систему, склады и подсобные помещения Петя не увидел, значит, они скрыты в толще скалы. Значит, он видит не всё, а малую толику руководственного пространства крепости, вернее именно этой части крепости. В одной из комнат части стены занимал экран. Перед ним пульт с кнопками. А это что? Посмотрите. Сами всё поймёте. Петя присел за стол, нажал твёрдую белую клавишу. На экране появилось нечто странное: вид на выложенные по склону горы террасы. На террасах копошились крестьяне, что-то непрерывно сажали. Террасы уходили вниз на неуравненную глубину не менее чем на километр. Над террасами парили снежные вершины неправдоподобной высоты. На средней части террас проплывали облака, и дождь шел внизу, оставляя сверху твердую и не орошённую землю. К террасам ввели узкие дорожки. Сорвавшись с каждой из них, человек был бы обречен пролететь сотни метров, а люди все шли по ним, что-то несли, тащили, везли на вьючных яках. Насколько мог понять Петя, такие эти расы могли находиться не менее чем километров на 500 южнее, там, где Гималаи гигантскими уступами спускаются вниз в индийские равнины. Какое-то время он наблюдал за этими суетящимися людьми, а потом нажал другую кнопку. Открылась широкая горная долина, в точности такая же, по какой ещё совсем недавно шла достопамятная экспедиция. В долине было совершенно пусто. Ветер посвистывал на камнях. Но ведь случайно никто не будет проводить и устанавливать именно здесь хрупкое и дорогое оборудование. Зачем-то нужно было видеть именно эту долину, и почему-то можно было именно её показывать решительно кому угодно. Другие кнопки выводили на другие долины. В одной из них по тропе шёл караван яков. Люди в плотных халатах с непроницаемыми лицами вели животных и шли рядом. В другой раз у Пети заколотилось сердце от вида чёрного прохода между скалами, где все они прошли совсем недавно под руководством Бубиха в Хломиде. А нажав очередную клавишу, Петя вздрогнул. в тибетском монастыре причудливо плясали ламмы надев на головы устрашающие маски под сиплое завывание труб барабанов поствист флейт из человеческих костей странным образом не только отвращал но и притягивал колдовской танец лам это покачивание оленьими рогами хвостами из шкур лисиц плывущие изображения синебогровых страшных морд с несколькими глазами клыками соблизубого тигра и это зудящая совершенно варварская музыка. По поводу двух непонятных пете изображений долин и караванных троп Гурджиев сказал, что вот этот вид он вроде узнаёт. Это место спуска с Тибета на равнины Кашгарии. Гурджиев ничего не мог сказать по поводу удивительной красоты белой лестницы, спускающейся прямо в бурное тёплое море. Ветер нёс клочья белоснежных пухлых облаков, метались пальмы на крутом берегу. Шумные, довольно высокие волны захлёстывали низ лестниц, красно-коричневый и сломанный камень крутого склона. Где это, в каких краях были виды поэтичного горного озера, явно на громадной высоте. Какое-то существо, похожее на человека, но только никак не человек, брело по другому плохо видимому берегу. Как ни крутил Петя верньеры, изображение не приближалось, и кто это там придёт, не стало ясно. А вот уже совсем другое озеро в тайге из него вытекает стремительная горная река среди кедров вода звенит по камням словно музыка поднимается к небу после нажатия одной из множества клавиш было и вообще несуразное за каменистым горлым берегом за уходящими в море камнями по зелёной воде плыл сверкающий гранями айсберг солнце садилось окрашивая в удивительные краски плывущую махину само море Петя задохнулся от ощущения красоты и необычности места. Но где это всё находится, где? Петя часа полтора провёл за этим удивительным экраном, несмотря на откровенную скуку Гурджиева, его намёки, что есть тут дела поинтереснее. Получалось из этой крепости можно наблюдать за самыми разными местами, и все виды поэтичные, весёлые, Строители крепости поставили очень точные камеры в самых разных местах И Тибета, и всей земли. Зачем-то им хотелось, чтобы любой человек мог прийти в эту комнату, сесть в кресло перед экраном, ткнуть пальцем. Зачем? Чего они хотели добиться? А ведь наверняка есть и такие камеры, которые показывают вовсе не то, что могут видеть все. Петя не знал этого, но чувствовал очень хорошо. Крепость ведь надо оборонять. Люди не шатались толпами по Шамбале, но время от времени кто-то попадался на встречу. В коридоре прошёл мимо обычно одетый деловой человек средних лет с какими-то папками подмышкой. Ещё несколько раз Петя слышал явственный голос или шум от движения невидимых людей по каким-то параллельным коридорам. Так что люди-то в Шамбале были, но знакомиться с Петей и рассказывать ему что-то не спешили. В одной из бытовых комнат дама поздоровалась, спросила Петю, что ему надо постирать. Ах, ничего? Тогда пусть Петя приходит сразу же, как только будет что-нибудь нужно. Это же несложно, ультразвуком. Петя не понял, что такое стирать ультразвуком, а спросить постеснялся. Может быть, зря. Петя показалось, что дама не прочь поговорить, и может быть даже о чём-то личном, но не решается. А может, не зря Петя ушёл от разговора? Он уже понимал, что в Шамбале, то есть в крепости, явно не полагалось чересчур интересоваться друг другом, ещё больше, чем в группе Васильева. В другой комнате ели что-то мясное двое людей с восточными лицами, судя по халатам, тибетский и бурятский ламы. Они еле ответили на приветствие Пети и продолжали разговор по-русски, но о чём-то совершенно непонятном. Ламы были какие-то необычные, и чистый русский язык, и лица умытые и умные, и не воняло от них. Это были чистоплотные ламы. Надо же. А почему в этом месте пол вибрирует? Это работают машины? Да? Посмотреть можно? Посмотрим. Гурджиев провёл Петю к лифту. Это был странный лифт. Сделан был не в отдельной шахте, а в толще скалы. Дверь в него вела непривычная железная, которая распахивалась бы и захлапывалась со страшным лязгом, а деревянная, лёгкая, от нажатия кнопки створки двери расходились в толщу стен, как в купе. Стоило войти в лифт, как звуки работающих машин сделались громче. По пути вверх гудение и лязганье только усиливалось. Двери разошлись И Петя оказался в длинном, слабо освещённом коридоре. Гул и ляск стали намного сильнее, пол и стены слабо вибрировали. В конце коридора была дверь, чем-то смутно напоминающая Пете памятные двери под зданием университета в Ленинграде. Дверь легко поддалась, и Петя оказался в громадном зале больше футбольного поля. Вдоль всех стен зала на разных уровнях проходили металлические висящие дорожки, соединенные такими же металлическими лесенками. Петя и стал на такой подвешенной к стене зала дорожке, собранной из полос металла. Тяжелый вибрирующий гул заполнял зал, потому что из под потолка зала обрушивался целый водопад, а внизу вода текла из одного бассейна в другой. Насмотрелись? Голос Гурджиева звучал мученически. Но очень ему тут не нравилось, а Пете как раз нравилось. В зале происходило что-то простое, понятное и очевидно полезное всем. Он помотал головой, уже готовый идти на поиск тех, кто трудится с этой водой. Новенький, доброе утро, новенький. Парень, чуть старше Пети, почти кричал, перекрывая голосом воду и технику. Доброе утро! Вы тут воду храните для крепости? Конечно, и не только воду. Мы делаем энергию, мы это свет, кислород, вода, тепло. Благодаря нашему атомному реактору в крепости всегда тепло и светло, даже в самую лютую зиму. Атомному реактору? Да, нигде такого нет, а у нас есть. Невероятно. Наверное, от вас всегда есть свет и энергия для машин, хотя бы для механизма, открывающего входы в крепость. Конечно. А ещё из воды добываем кислород. В крепости всегда его больше, чем должно быть на такой высоте. Мы это ещё и тёплая вода, это рыбы в нашем хозяйстве. Так что, если ваша эта атомная установка встанет, то и крепости придёт конец. Вот уж нет. Во-первых, этого реактора хватит примерно лет на 300. Во-вторых, есть ещё один точно такой же, только сейчас он законсервирован, не запущен. Но будет надо, через 2 часа там всё заработает, не хуже, чем здесь. А в 3:00 у нас же есть ещё и мастерские. Пошли? Петя охотно пошёл по мягко звенящим дорожкам над булькающей водой, нырнул в низкую железную дверь. Как и все двери крепости, она была утоплена в скале. В мастерских всё было просто и понятно. Несколько человек молодых мужчин что-то работали по металлу. Звук падающей кипящей от падения воды за дверью звучал приглушённее. Не надо было кричать. Новый знакомый Пети сыпал цифрами и названиями. Почему-то он был уверен, что Петя всё это понимает. В самой дальней из анфилады комнат у Кульмана стоял человек в непривычной одежде: короткой лиловой куртке, коротких обтягивающих штанах сиреневого цвета, в парике. А ведь я знаю, кто это. Тут же подумалось Пете. Gutentag, der gehörte der Georg. Обратился Петя к этому человеку. Добрый день или доброе утро? У вас уже день или ещё утро, молодой человек? Приветливо и вместе с тем равнодушно осведомился Рихман. У него было молодое, энергичное лицо. В конце концов Георг Рихман погиб, когда ему было всего 42. Вы в нашу компанию? Вот и отлично, вам сейчас всё объяснят. Спокойное, вдохновенное лицо Гера Георга отражало одно основное желание продолжать чертить то, что и чертил до появления Пети. Петя же с любопытством отметил, что уже перестал удивляться, скорее его удивило бы полное отсутствие чудес. Первый проводник беспрерывно трещал. Половины Петя или не улавливал, или слышал, но не понимал, но хоть что-то делалось понятно. В тебе те полным-полно воды, кто говорит, будто её нет, тот сам ни черта не понимает. Только почти вся эта вода или подземная, или в озёрах. И что было бы гениальное решение отвести немного воды от одного озера, лежащего отсюда в нескольких километрах и на колоссальной высоте. Вода чистая, прозрачная, по своим характеристикам почти как в Байкале, чуть ли не лучшая в мире. И в ней полно совершенно замечательных микроэлементов. Кто говорит, что это плохая вода, врет, как Сивый Мерин. Тому Петя должен непременно плюнуть в рожу. Вода из озера с высоты в пять тысяч триста метров поступает вот сюда, на высоту три тысячи девятьсот, а потом она течет дальше. И ее используют для гидропонного выращивания растений, а также для сельского хозяйства. А озера хватит надолго? Гер Георг говорит, что хватит на двадцать тысяч лет. Дядя Адя говорит, что воды хватит навсегда. Мы берем не больше, чем в озеро поступает. Кто из них прав? Все никак не могу разобраться. Может, и вы поможете? Дядя Адя это кто? Андрей Фердинандович, фамилия известная, Михельсон. Он в СССР мог стать начальником отдела снабжения Аэрофлота, но инженер малостью божьей, а его в СССР с инженерными проектами не допускали. Он и начал работу на озере Тонгацо уже давно. Так вы больше куда хотите? На атомную установку, на водное хозяйство, на гидропонику или лучше на станки, на ремесло? А то может сразу пойдёте учиться на инженера? лучшей стажировки чем у нас вы нигде не найдёте новичок и компания очень дружная это вам не сводные отряды которые яков доют мы техники чуть ли не единственные в крепости кто живёт не там же где работает и то у нас комнаты рядом я ещё не решил думать буду тогда думайте а как надумаете сразу найдите меня здесь Уже поднимаясь на лифте, Петя сообразил: он ведь так и не узнал, как зовут его собеседника, но, видимо, это не так и важно. Найти инженера при необходимости будет совсем не так трудно. Хочет ли он сам работать на любом из этих участков хозяйства, Петя совсем не был уверен, но в любом случае хотел бы ещё раз увидеть этого весёлого дельного парня. Гурджиев дулся. И пете пришла в голову дурацкая мысль неужели он дуется из-за того что не ему единственному внимание неужели он глуп до такой степени библиотеку смотреть будете отрывисто выплюнул гурджиев конечно совсем не устали немножко полежать уже хочется но библиотеку посмотрю а получилось так что в этот день не судьба была пете добраться до библиотеки Потому что как-то он привык уже. Шамбола или она уже крепость, мир подземный. Слепые коридоры без окон, неподвижный прохладный воздух, вибрация машин на глубине, а тут вдруг подуло по ногам. Петя даже не сразу понял, что это удивительное ощущение. Ведь если чувствуется движение воздуха, значит, необходимо понять, откуда это. Преодолевая ноющую боль в уставшей ноге, Петя двинулся против прохладного воздушного потока. Он легко нашел место, откуда холодный воздух начинал свой путь, чтобы потом коснуться его ног. Самое обычное окно. В стене вырубленного в скале коридора было окно, как в привычном Пете современном доме. Окно с открытой форточкой и с форточки в коридор и тянуло. За окном царил ясный тибетский день. Пронзительное синее небо, рыже-коричневые почти отвесные склоны. Склоны обрушивались на плоскую равнинку, а так надо неё метров 300. Склоны образовывали окружность, по крайней мере, километров 5 в диаметре, как сообразил на глазок Петя. С четвертой стороны и из долинки, как будто был выход между горными грядами, а на противоположной восточной стороне вздымались плоскогорья уже совсем неправдоподобной высоты, наверное, за пять километров. В долинке вроде даже росла какая-то роща. Еще за ней передвигались плохо различимые от расстояния пятнышки, явно какие-то животные. По долине велась дорога, стояли длинные сараи. А можно туда выйти? Конечно, можно, но ферма это далеко. Нога ваша как? Вытерпит нога вот разве сперва пообедать? Гурджиев сделал понимающее лицо, как официант в ресторане. Не то чтобы Петя очень опытен был по части официантов и ресторанов, но в давние времена и в далёком отсюда городе Ленинграде побывал Петя в ресторане. Было это раз в жизни, но Петя тогда кое-что запомнил. Потому что Петья тогда очень забавно было осознавать, что лакей, прислуга это не исторические персонажи, которые бывали при царизме, а совершенно реальные, даже не старые люди. Как и большинство советских людей, он от души презирал всех мещан, всех, у кого душа недостаточно крылата. Например, тех, кто получает заказ и делает это самое понимающее лицо. Тут получалось странно. Гурджиев это же мистик, теоретик всяких загадочных явлений, то есть как бы человек наоборот, с чересчур уж крылатой и парящей невесь где душой, а повадки у него прислуги, то есть человека с душой вообще не крылатой, мещанской, от земли оторваться не способной. Да и вообще человек этот завистливый, как отстающие студенты, и уже потому подозрительный, может быть даже опасный. Петя изучал Шамбалу, но за одно и Гурджиева. Он слишком не доверял таким людям и так боялся их, что старался не поворачиваться к ним спиной. Что еще поражало в крепости Шамбле, так это еда. Петя привык к невкусному советскому хлебу, плохой водянистой колбасе, а в столовых к скверным полусъедобным кашам, непонятному мясу, из которого непостижимым образом исчезает мякоть, тоскливым, чуть теплым супам. разваренным до потери формы макаронам, котлетам и по запаху и по вкусу отдающим поджаренным хлебом. Все всегда говорили, что есть дома совсем другое дело, другая жизнь, потому что чужой чужому всегда как приготовит, без души, а хозяйка своим родным понятное дело, с душой. Люди изо всех сил ратовавшие за общественное и осуждавшие частное, ухитрялись не видеть в собственных словах противоречия, но это уже совсем другой разговор. В любом случае, даже три мужика, дед, отец, Петя, у себя дома готовили и ели вкуснее, чем в любой столовой на производстве или в университете. Здесь, в крепости, вся еда вроде казенная, вроде для всех, а готовилась вкусно с едой. Тетка, накормившая их с Гурдзиевым, еще приготовила салат и заварила вкусный кофе. После вечно всем недовольных и агрессивных продавщиц и официанток в СССР Петя невольно удивлялся, даже настораживался, чего это они всё-таки улыбчивые, услужливые. Вот хотя бы эта тётка, которой искренне хотелось сделать получше, накормить повкуснее. Из скромной столовой, где вкусно пахло кофе и хлебом, долго не хотелось уходить. За едой на расспросы Пети Гуржиев недовольно отвечал, что крепость снабжает сама себя всем, кроме хлеба и круп. Мясо тут от охоты и с фермы. Овощи выращивают на воде с питательными веществами, гидропонная техника. А самые вкусные овощи, фрукты, молоко – все это с фермы, которую Петя видел сверху. И фрукты? Да. Тут один не нормальный умелец из Сибири. Он в Сибири сады разводил и тут разводит. Познакомиться с ним можно? С Георгом Рихманом уже познакомились? не без иронии произнёс Георгий Иванович. Плевать этим умникам на всё и на всех, они только сами себя видят. У Пети чуть не сорвалась с языка фраза про людей, которые только самих себя видят. Он вовремя схватил себя за язык и мысленно сделал себе на память зарубку: всегда думать, потом говорить. Знакомиться с крепостью по программе посвящённых, значит, знакомиться, веско произнёс Петя. Гурджиев опять сделал понимающее лицо, но было видно, чем-то опять недоволен. Опять был лифт, но теперь долго ехали вниз. Коридор в толще скалы, но с одной стороны обитая ветошью дверь, и всё равно из этой двери дует. К двери ведут ступени, они лежат ниже коридора. Гурдзев объяснил, что опять же это для сохранения тепла. Дверь никто и не думал охранять. За дверью уже было слишком хорошо знакомая холодная равнина с низкой травкой, только километров в двух строения и низкие деревья. Расстояние оказалось в несколько раз больше, чем Петя сегодня уже прошел. Бедро не то чтобы болело, бедро ныло. Подождите здесь, надо спроводить телегу. И сопровождал Гурджиев в телегу. Петя удобно присел на камне, откинулся на скалу. Было как раз то самое время суток, когда на Лангорье тепло. Он с удовольствием следил, как Гурджиев уменьшается, превращается в движущееся пятнышко на днище равнины. Рваное солнце с неясными границами круга так ослепительно сияло на сине-зелёном страшном небе, горные хребты так грозно возвышались над равниной, голубоватая травка так жалко торчала между чёрных камней, что Петя сразу почувствовал могучую поэзию Тибета. Ага, сказал ехидный голос внутри Пети. Ага, легко слушать могучую поэзию, если сыт, а не замбой, а нормальной человеческой едой. Если проснулся не в взломонной тибетской палатке, а в удобной кровати, и за тобой не стадо яков, а мастерские, ружья, библиотеки и целая вырубленная в скале города. Всё так. И тибетцы не так уж много созерцают природу, но когда за тобой стоит цивилизация, стоит посидеть и подумать, дать отдых не желающему угомониться бедру. Петя думал почти как во время боя, сразу обо всём. Мысли текли и текли, никуда конкретно не направленные. И про отца, который оказался не отцом, но которого он всё равно любит. Про деда, которому надо успеть вернуться, потому что дед стар, и если Петя будет путешествовать слишком долго, они могут уже не встретиться. Про Таню, которая почему-то сразу превратилась в нечто совершенно нереальное, как только начинались приключения. Ещё со времён, когда Петя нырнул в проклятую подворотню, ему приходилось сильно напрягаться, чтобы мысленно увидеть лицо Тани. Словно видел он её не несколько дней, а несколько лет назад. Петя думал и о ней, но почему-то задерживаться мыслями на Тане ему совершенно не хотелось. Ещё Петя думал о друзьях с факультета, о профессоре Арнаутове, о Марии Ивановне с кафедры, и убеждался, они отодвинулись ещё дальше тани он думал о далёком северном городе странное дело в ленинград пете точно хотелось хотя не обязательно быстро обнять папу и дедушку хотелось а вот встречаться с друзьями как выяснилось скорее с приятелями с соседями даже с людьми которых почитал как учителей не то чтобы петя этого не хотел точнее сказать он сделался к такой перспективе просто убийственно равнодушен Петя думал, ужасался своему плохому характеру. Почему-то всё время лезли в голову, о чём бы он ни вспоминал: минуты боя, треск винтовок, брызнувшая в глаза каменная пыль, странные жесты человека, которого Петя убил. Он словно хватался за воздух. Остро помнился и путь к аэропорту, тяжесть машины, надсадный рёв мощного мотора. Хорошо. Гурджиев возвращался вместе с местным фермером на телеге. Волей, а скорее не волей, Гурдзев превосходно знал местные условия. Ведь оказывается, всякий обитатель крепости должен хотя бы месяц в году проработать снаружи. Уже для того только должен, чтобы пожить не при искусственном свете, а на воздухе, иначе будет плохо для здоровья. Конечно, находились любители жить снаружи и дольше. Кто-то трудился на ферме круглый год. Ведь если зимой невозможно выращивать овощи и ухаживать за деревьями, всё равно надо же пасти яков, задавать корм свиньям и готовить, как выразился приехавший на телеге энтузиаст, этой работы последствия жизнедеятельности. Энтузиаст сельского хозяйства оказался не молодым, но румяным и энергичным, с обветренным умным лицом. Пока здоровались, пока Петя забирался в телегу, запряжённый в неё як хрюкнул, сунулся мордык к человеку. Балу и яшка, сказал дядька, чем-то довольный, сунул яшке большую морковку. Петя много что сказала это доверие животного к хозяину. Ещё Петя с интересом осмотрел упряжь и удостоился за это уважительного взгляда селянина. Вижу, вы в своей жизни запрягали. Нас учили запрягать лошадь, иногда лошадей впрягают в пушки, на них подвозят снаряды и боеприпасы. Не знаю, где вас учили, но вижу, хоть чему-то путному научили. Только тут сами видите, всё немного иначе. Лошади не особо нужны, а вот без яков нам никак не обойтись. По сравнению с елиной езженной неровной колеёй, грунтовая дорога в средней полосе России показалась бы идеальным асфальтированным шоссе. Телега подскакивала на камнях, кренилась от множества неровностей и при том тащилась еле-еле. Быки не умеют торопиться. А дядька всё рассказывал, что почвы тут в горах почти нет. Много перегноя пришлось завести, ещё больше самим сделать. Но когда завезли и сделали, дали воду, урожаи овощей стали невероятные, а картошки так просто страшные. Вода же проходит через целую серию прудов. Вода после падения с высоты тёплая, даже зимой не замерзает. Часть воды идёт в залы для гидропоники, часть сразу в рыборазводные пруды. поэтому рыбы много и заведённой и местной из прудов вода идёт на орошение ручейком стекает вдоль откосов вон там растекается болото это важно и для обороны с той стороны где как раз нет хребтов образуется такая здоровенная трясина что оттуда в долину тоже не войдёшь фермы не обнаружишь и прямоугольных окон на громадной высоте из-за трясины тоже не заметишь Что же до земли и урожая, то всё равно вода водой необходимы последствия. Под этими самыми последствиями имелся в виду и навоз яков, и фекалии живущих в шамбле людей. Канализация выводила всё в огромные открытые бассейны. Вода из них сразу шла на поля. Уже на подходе к ферме Петя видел множество компостников. Смешанные с землёй зелёные массы, фекалии и навоз ждали, когда зелень до конца перегنيهт, сама начнёт приносить новый урожай. Здесь ничего не выбрасывали. Всё, что не уносилось для поедания людьми, попадало в компостник, а фекалии снова попадали в неласковую землю. Продуманная система давала плоды. Овощи и картошки выращивали столько, что на ферме можно было кормить не только людей. Босовито похрюкивали свиньи, чья кровь, навоз и внутренности возвращались в землю сразу же после забоя, а мясо чуть позже после поедания людьми. И опять Петю звали работать. Звали, проходя мимо сараев с каменными стенками, где на земле жевали жвачку яки с добродушно тупыми мохнатыми мордами. Петя вдыхал сладковатый аромат скота, наблюдал за тем, как громадная свиноматка размерами чуть ли не с яко, кормит сразу несколько детёнышей. Совсем рядом сажали морковку и капусту рассадой. Картошке ещё не пришло время, но землю готовили, перекапывали её с навозом, перегноем, прочими последствиями. Хотите покопать вместе с нами? Не сегодня. Вы заравливаете и к нам Там в пещерах вы, юноша, наживёте геморой и сутулость. А тут солнце-то какое, а? Холодно, куртку наденьте. Свежий воздух, ветер, и сама работа приятная, здоровая. Яков почти почти не надо, их только доить нужно, лечить, солью кормить. Вы же сами говорили, что во время снегопадов даже якам тяжело, они стараются меньше двигаться. Да, ложатся и жуют жвачку несколько дней. Спокойные такие. Мы сначала пытались снег от них отгребать, а потом поняли, им так теплее. А сейчас, видите сами, кроме коров с телятами, яки уже разбрелись. На подножном корму им хорошо. Как здорово их собирать вечером, доить. Я всегда считал, что доить женская работа. Считается, что и огород женская работа. А какую морковку мы тут выращиваем, вы видели? Столовый фотография висит. На ней морковина чуть ли не в полметра. Она такая в прошлом году и получилась. Вы такой и в России не видели. Всё равно выращиваете вы капустку, морковку и картофель это всё? Выращивать тут можно и помидоры, и огурцы, и даже яблоки, но всё это с такими усилиями, что непонятно, стоит ли вообще их прикладывать. Помидоры и огурцы это в гидропонных залах. Другое дело свекла, редиска, их мы выращиваем здесь. Петя Зу улыбался. Так вкусно. Хорошо ему рассказывали о редиске. А если вам так овощи не нравятся, так идите рып разводить. Среди толстолобиков бывают и по 20 кг. Хотите посмотреть, какие красавцы? Они были и правда красавцы. Громадные, неправдоподобно жирные рыбины ходили в колоссальных водоёмах. Ведь и подумалось, и ведь правда, интересное это дело разводить громадных толстолобиков. Если попадёт сюда надолго, непременно постарается вырастить рыбину килограммов на 20. Но вообще как-то странно, у Шамбалы жуткая слава. Величайшие державы посылают в неё толпы диверсантов, все стремятся её захватить ради невероятных тайн. А он сидит в этой самой Шамбале, но видит и слышит вовсе не про тайны и возможности, а прозаические разговоры о подземных трубопроводах, электричестве или вот о телегах, яках на возе и разведении рыб. Единственное новое и необычное это гидропоника, о ней Петя в своей жизни только слышал, и какие-то атомные станции, о которых он даже не слышал. Можно подумать, что и создавали крепость для того, чтобы любители морковки вырастили рекордную морковью и вырастили толстолобика потолще. На ферме Петя просидел долго, до самого вечера, сидел, вдыхал запах развороченной жирной земли, животных, перегноя и навоза. Чем-то простым и очевидным занимались тут люди как этот ненормальный садовод когда-то разводивший плодородные деревья в сибири а теперь вырастившие плодовые деревья и в середине тибета в тибете было трудно мало снега приходилось закрывать деревца сеном садовод Вячеслав Михайлович посидел с петей несколько минут рассказал что когда учился в париже узнал Убивают растения не холода, а резкие перепады температур. Вот он и стал защищать деревца от перепадов. Хорошо было сидеть с Вячеславом Михайлычем, спокойным и мудрым. Ещё лучше было просто подставлять лицо солнцу и никуда не торопиться. Невольно вспомнилось, как ездили с отцом на дачу к друзьям. "Как хорошо", сказал тогда отец, на деревянных мостках на пруду. Было тихо, начинало темнеть. Лес Уже делоса по вечернему тёмный и таинственный пролетела летучая мышь. За лесом очень тревожа сердце пыхтел паровоз, а отец стоял на мостках и говорил, как на даче хорошо. Тогда Петя не понимал отца. Ему хотелось к людям, к друзьям, хотелось веселья и шума. Он просто ещё не устал. Он оценил тихое созерцание после первого же приключения. Стало хорошо вот так просто сидеть. смотреть на животных и скалы. И опять Гурджиев дулся, не мог простить, что Петя интересуется не тем. Он вообще всё время стал дуться. Наверное, к вечеру ему просто не хватало сил притворяться довольным. Георгий Иванович, завтра я вполне могу добраться до библиотеки и сам. Вы не приходите. Вы мне всё уже показали. Нет уж, приказ есть приказ. Так вы же выполнили приказ, показали мне крепость. Я уже ориентируюсь тут, и для похода в библиотеку вы мне совсем не нужны. В библиотеке? И почему-то поймал себя за язык Гурджиев, не стал договаривать. Так что вы там говорите? Не маленький, отрезал он. Разберётесь. Напрягшись, Гурджиев с усилием прошёл сквозь стену и исчез. Петя пожал плечами. доел кашу с молоком и направился спать. Вот что хорошо в Шамбале, так это спать. Абсолютная тишина под защитой стен скал. Петя подумал об этом и тут же увидел, по короткой тибетской травке идёт дед. Так и идёт, улыбается, протягивает к Пете руки, дед хороший, трогательный такой. А в следующий момент Петя уже открыл глаза. Он чувствовал себя прекрасно отдохнувшим и здоровым что никогда не бывает если просыпаешься в комнате с застоявшимся несвежим воздухом С удовольствием напрягая тело при гимнастике Петя с удовольствием вспомнил сон может снилось и ещё что-то но не запомнилось а вот как идёт дед к нему помнилось чётко обиженный гурджиев не вышел ни из одной стены ещё и на меня теперь обидится мысленно усмехнулся Петя. Сегодня ему никто не встретился по дороге и никто не отворил на его стук в библиотеку. Тогда Петя толкнул двери и без спросу вошел в помещение. Библиотека оказалась громадная, не вправду подобная громадная. Комната высотой метров пять, стеллажи до потолков, мягкие кресла, стулья, аккуратные маленькие столики. Петя видел, все тут сделано для удобства. Можно читать в кресле, можно сидя на стуле делать записи на столе или сесть на диван, перед ним стол побольше, чтобы разложить несколько книжек. И вторая такая же комната, и третья. Входишь в комнату, тут же включается верхний свет. Возле каждого рабочего места своя настольная лампа, её включать надо отдельно. Петя не понимал По какому принципу расставлены книги? Нигде он не видел типичных для публичной библиотеки надписей или всунутых в порядке книг картонок с буквами алфавита. Логики никакой. Только что стояли сочинения Ленина, тут же Муссолини на итальянском и русском, Гитлера, Рзенберга, Рібентропа на немецком и русском. Какие-то записки эмигрантов, их газеты. Напротив, у другой стены художественные произведения вперемешку на разных языках. Изданы они были в разных странах и в разное время, и опять же никакой системы, ни по языкам, ни по алфавиту, ни по тематике. Увлечённый выяснением, что это за книги и почему стоят вместе, Петень не сразу обернулся на шаги, а когда обернулся, обмир. Что-то вроде гориллы стояло позади него, чуть выше его ростом, с полуобезьяньим лицом, острыми ушами, руками ниже колен. В чёрных круглых глазах застыло выражение, не передаваемое никакими словами. Монстр был одет в белую полотняную рубашку и штаны. Поймав взгляд Пети, существо почти по-человечески улыбнулось, слегка коснулось его плеча рукой и указало на кожаный диван. Боясь, что ноги подломится, Петя сел. Монстр вручил Пете книгу и скрестил руки на груди. Краем глаза Петя прочитал что-то на имя история кавалера де Грие и манон Леско. Французский любовный роман XVII века в переводе на русский. Чудовище внимательно наблюдало. Спасибо, натужно выдавил Петя. Он надеялся, что улыбнулся очень светски. Монстр залопатал, стал делать какие-то странные движения руками. В движениях Петя угадывал некий смысл, но совершенно его не понимал. Петька, кто там? Разнёсся резонирующий голос из уходящей в глубь скалы анфилады комнат. Монстр тихо взвизгнул, двинулся на голос. Шёл он быстро и тихо, но по тому, как отдавались шаги, Петя слышал, он тяжелее человека. И что теперь делать? Бежать? Будет нужно, догонит. Из анфилады звучали шаги других людей. Лучше дождаться. Обратно к Пете вышли и впрямь двое. Тот самый монстр и человек. Несомненный человек, но такой, на котором штатский костюм сидел как на корове седло, очень заметен военный. Красная отчаянная рожа человека украшена была пиггими острыми усищами, горизонтально торчащими в сторону, каждый ус сантиметров на 10. Человек улыбнулся, как будто немного смущённо. Здравия желаю, заведующий библиотекой рот мистер казачьих войск Василий Васильевич Казанцев. А этот голах голубь Яван Федя, не бойтесь его, он очень мирный. Вечно пугает кого-нибудь бывает и до полусмерти, но пугает исключительно за счет внешности, пока никого он не обидел. Сам он и почти не говорит, но речь понимает. А вас как зовут? Вы откуда? Я Петр, стал Петя навстречу. Петр Исакович Кадц. Я из экспедиции, которая шла из СССР искать шамбалу. А штучки Бубика? Он тут всё время крутился вы с ним шли вместе с ним он у нас был проводником тогда выражаю вам своё восхищение что вообще сюда добрались где сам-то бубих дурак и путаник кричайший бубих погиб его убили в перестрелке с немецкой экспедицией она тоже искала шамбалу понятно царствие небесное с этими словами казанцев размашисто перекрестился а всё равно путаних был и дурак хоть и о покойниках так не полагается ещё хорошо что застрелили а не помер от голода и холода или что эти вот казанцев ткнул пальцем в федю не сожрали а давайте знакомится новенький чаю хотите и чаю и водки чего дадите водки с утра бы ла бы не дал нечего тут федя принеси-ка ты нам чаю федя принёс удивительный самовар на электричестве Не то, конечно, на шишечках пахнет вкуснее, но нету тут шишечек, а из мест, где они есть, мне Дмитрий Иванович прямо запретил трансгенерировать. Нечего, говорит, столько энергии тратить. Придётся бронхолист пить без правильного аромата. Ещё Федя принёс баранки. Эти были мягкие, душистые. Их трансгрессировали? Осваивал Петя новое для него слово. Что вы? Такие тут делают в крепости. Ну, слушайте, история дядьки оказалась невероятной, нереальной, как и все, впрочем, что уже видел Петя в Шамбали. Дядька воевал у Колчика, после разгрома и гибели Колчика у братьев Меркуловых на дальнем востоке. Петя вырос в кругу людей, для которых историческая правота коммунистов разумелась сама собой. Если человек не из красных, то получалось он в лучшем случае просто недостаточно умен, а еще более вероятно мало грамотен, мало культурен, отсталый, замученный предрассудками. Это все в лучшем случае, потому что убежденный врагом построения светлого будущего мог быть только подлец и негодяй, скорее всего заинтересованный в сохранении режима кровавого Николашки из каких-то материальных причин. А тут? Видел Петя человека с той стороны, причём самого что ни на есть правильного человека и даже с примерно такими же убеждениями, только где у отца стоял плюс, у Казанцева был минус и наоборот. По глубоко мундравственному убеждению Казанцева, всякий нормальный человек самым естественным образом должен сражаться за белое дело. Не быть белым у него мог или клинический дурак, или полнейший подонок. Уже в Китае бывший однополчанин написал о нём длинные стихи, из которых Петя запомнил первое и последнее четверостишие. Василий Васильевич Казанцев, скажу и увидит сам не, усище в протуберанце, коженка и цейс на ремне. Смешно, постареем и вымрем в безлюдье осеннем нагом, но помни конторская мымра, сам Ленин был нашим врагом. Последнее четвертистьье было обязательно своим появлением случаю, когда некая Мемра в гостинице обидела Казанцева, не постелила ему свежего белья. Петёв вспоминал, как такая же Мемра обидела папу. Папа вспоминал и ругал Мемру годами. С точки зрения папы, всякая сидящая на конторской работе Мемра должна была знать своё место и чувствовать, когда у неё останавливается человек, воевавший с самим Деникиным. Петенье не сомневался, что отец, дай ему волю, охотно своими руками повесил был Колчака. Казанцев, дай ему волю, также охотно пристрелил бы Ленина. В остальном же они очень походили друг на друга. Когда отступали в Китай, жил Казанцев одним, искал золото. Собственно, что он вообще в жизни умел? Ходить по тайге, жить в тайге, стрелять зверей, делать любую мужскую работу, которая необходима для лесной жизни, чуть ли не с детства. Мне 10 лет было, брату 13, когда мы с отцом взяли лося в истоках Уссури. Взяли и что делать? Тайга ещё красивая, золотая и красная, там очень красивые леса. И там, как во всём Приморье и в Манжурии. А уже холодно, временами волки воют, сухо, днём прохладно, хоть и ледяной ветерок. Вот ночью уже жмёшься к костру, под утро каждый раз заморозки. В этот раз папа с сыновьями срубили плот. погрузили на него мясо и дружно доплыли до деревни. Об этом и о других таких же историях рассказывал казанцев хорошо и просто, совершенно не пытаясь произвести впечатление. Ставить избушки в глухом лесу, проходить в день десятки километров, стрелять, разделывать туши, обрабатывать шкурки, искать охотничьи угодья, промывать золотоносный грунт было для него таким же обычным делом, дающим хлеб, как для иных конторская работа. Ещё он умел служить в армии. Это тоже было наследственным казачьим делом без обсуждения. Но служить китайцам казанцев совершенно не хотел, даже китайским белогвардейцам. Его не раз звали однополчане, осуждали, ведь в Китае тоже белые воевали с красными. А я, оказывается, прав. Представьте себе, китайцы наших ставили в самых опасных местах. Потери были чудовищные. Потери на войне дело понятно, но смысл Китайцы, конечно, против своих красных воевали, но их красные и есть их красные, пусть сами с ними разбираются. В результате Казанцев собрал группу таких же как он, однополчан по разбитым белым армиям, пошёл в манжурскую тайгу искать золото. То находил, то не находил. Жить получалось как-то можно, да всё сильнее возникал вопрос естественный у человека за 40 лет. Ну и надолго ли тебя хватит? Тут и говорит мне один человек: "А не поискать ли тебе золото на тибетском нагорье? Всем нужным снабдим. Контора у нас серьёзная, русские эмигранты и работаем не с японцами, а с англичанами. Я в политике может и не слабо понимаю, а вот в людях всё же понимаю, жизнь научила". Понравились мне эти люди, пошёл к ним. Места в Тибете выпали тяжёлые. Воздуха мало, даже тибетцы туда не ходят, высоко. Первую неделю ничего не делаешь, только ходишь, черезхождения и привыкаешь. Вот охота невероятная. Первый раз палатку разбили, её нам чуть дикие яки не снесли. Идут всем стадом, ревут, причём мясо долго лежит, почти не портится. Холодно и чисто. Бактерий в воздухе мало. Проблема не застрелить, проблема разделать, потому что любые усилия и тут же отдышка. А ещё больше проблема приготовить. Топлива-то почитай, нет совсем. Мы на сырое перешли. По два-три месяца сырых яков ели, сырых баранов, привыкли. Еще эти вот архаровцы навалились, голуби ваны, их еще ети называют. Здоровые черти и берег озера считают своим, как бы своей родной землей. Постойте, я тут видел, прервал Петя. У вас в крепости есть такой экран и клавиши. Нажимаешь клавишу и прямо из крепости можно видеть на экране какую-то местность. Есть такое, там и мыскоморин есть, который на юге Индии, и места на подходах к крепости и наше озеро. Так вот, я видел что-то странное на озере, то ли человек, то ли нет. Какой человек, голубь Иван. Много их там ходит до сих пор, ходят и случается пакостят, пытаются каналы ломать, трубы. У нас они ночью напали, убили одного хорошего человека, двоих ранили. Мы тогда много их постреляли, рассердились. У одной матки вот Фетьку маленького тогда взял. Рука не поднялась его добить, как человеческое дитя. И хорошо. Этот снежный человек вон какой вырос. Фетька мне с книгами помогает, на верхатуру лазает и там порядок наводит. Словно для иллюстрации этих слов, Федя ловко цепляясь руками, полез по стелажу без всякой лестницы, стал там стирать пыль с книг, держался ногами, одной рукой снимал книгу, другой вытирал. Какое-то время и Казанцев, и Петя наблюдали за ним. И Острастко никому не даст книг выносить, а то мерская русская манера воровать книги. Я чуть не упал, его увидел. Не вы первый, а говорите Гурдзев вас первый день водил. Что же не предупредил? Он вроде собирался что-то сказать про библиотеку, да раздумал. Узнаю. Имейте в виду, у Гурджиева плохая репутация. Не надо ходить с ним в походы. Так вот, про золото. Тяжелые условия, не спорю, и вода в озере ледяная. Руки все за деревенели, огня нет. Разве что маленький в керосиновой лампе, на ней не согреешься. Но зато и золото брали немерено, килограммами. После второй экспедиции я задумался, может, больше не ходить? На новый дом хватит, на жизнь, на несколько лет тоже хватит. Расыпное золото тем более кончается, его теперь добывать целая промышленность нужна. И еще одно дело. Начал я понимать, что не простые это люди меня наняли, и не в одном золоте тут дело. Первый год меня самого не трансгрессировали, а во время сезона муку, сахар трансгрессировали, и после сезона весь отряд и золото трансгрессировали. стоим в мехах грязные кожа от сухости потрескалась вооруженные и сразу оказываемся в Индии жара под сорок давление другое теплые дожди с теной долго в себя приходили на другой год наниматели уже откровеннее были да и сами появлялись тем же способом как подумал не уходить ли от всех совсем стал спрашивать и рассказывали о ним немного нужен я им был И стали мне честно рассказывать, что не богатство хотят, а собираются крепость построить. Я им: "Так ведь денег нужно немерено, а они уже есть?" Я им: "А как вы собираетесь на такую высоту всё забрасывать?" А они: "Ты не догадываешься?" Я им: "Ну, построите вы крепость и что? И придётся сидеть безвылазно, потому что никто в вас не поверит". А они: "В нас и так никто не верит". А таким как ты мы много кому сможем помочь. И вообще это тоже против коммунистов. Я с самого начала был не против, а уж раз против коммунистов тут сразу согласился. Как мы от озера били ход, строили подземный завод, потом и весь город. Сама работа адова, камни твердые, просто невероятно, и все делать надо на такой вот высоте. А ведь всего за год сделали. Одни ход били, а другие уже технику монтировали. Василий Васильевич, у вас такая биография, что не нужно ни Купера, ни Майн Рида. Жизнь всегда бывает покруче романов, что во время гражданской войны делалось, никому Майн Риду не описать. Но вот чего не понимаю, как получилось, что человек с такой биографией сделался библиотекарем. А я всегда книги уважал. только по молодости это долгое время главным в жизни не становилось у меня в харбине библиотека большая была первую свою я в хабаровске ещё всю оставил в эмиграцию вторую нажил когда меня позвали крепость строить говорю и пошёл бы до да вот библиотеки своей жалко долго её собирал и та под угрозой потому что дом старый сарай такая развалюха тогда мне и говорят мол давай помогай добычу золота налаживать и обеспечивай инженерные работы если сделаем крепость всё тебе будет в ней до самого окончания дней в числе прочего и библиотеку твою перевезём перевезли нет трансгрессировали Меня ещё в посвящённые хотели брать, обещали открыть третий глаз и прочие все чудеса. А я что-то не захотел. Мне говорят, пора становиться после человеческим существом. От тебя говорят до того, что получится, как от твоего Феди до тебя. А мне неохота. Я уж какой есть, такой и буду. Хорошо с библиотекой не обманули. Они, в общем, не обманывают чаще всего. Хорошая работа, хотя, конечно, и стрековская. Крутовскому тоже должность дали хорошую, ферму устроить. Он своих идей тьму тьмущу в ферму вложил. Тоже эмигрант. Не эмигрант, но судьба трудная. Он же и в Сибири сады разводил, новые породы плодовых деревьев выводил. Уже когда только начали работать, Слава Крутовский сразу говорит: "Если будет вода, можно такое хозяйство построить, чтобы самих себя снабжать и ни от кого не зависеть". Ему и дали такое хозяйство, как вот мне дали библиотеку. В общем, каждый имеет то, что хочет. Из нас двоих получается, что да. Я вот книги читаю, разбираюсь, получаю их ото всюду, и из СССР-а, и из эмиграции, и из всей Европы. Посвящённые их сами достают и сюда, трансгрессируют. А я люблю с ними почитать. Тем более жить, как в молодости, всегда в путешествиях уже бы не смог. Разве что вот месяц, что я должен не в крепости провести, обычно ухожу в нагорье. А хочусь, пошли со мной. Мне молодой помощник очень нужен. Петю невольно разобрал смех. Василий Васильевич, я в крепости куда ни пойду, везде меня зовут к себе работать. Вчера инженеры звали к себе на выбор любое занятие, и на ферму звали. Вот врачи пока не звали никуда. Я вас к себе работать и не зову. Ко мне это в библиотеку. Может, лет через 30, а вернее сказать, через 40 вы на такую работу и пойдёте, и даже с большим удовольствием. Но пока вам совсем другое надо. Охота это же отдых на природе. Я в Ленинграде собирался преподавать тибетский язык и страноведение. Думаете, не смог бы? Может, и смогли бы, если бы ваша бурная энергия находила полезный и достаточный выход. Ещё чаю хотите? Они опять пили невероятно вкусный чай с какими-то незнакомыми Петя травами. Говорили о книгах. Феде чай у тоже налили. Он сидел, ждал, пока остынет. Петя вроде и все понимал, но на Федю старался не смотреть. К ним надо привыкнуть, проницательно заметил Казанцев.